Поджигая мосты Пройдя две версты от особняка Местралии, члены вспомогательной магической ячейки впали в уныние. Путь до чернобровой винодельни предстоял неблизкий. В ладосе стояла невыносимая духота, да и послеобеденное солнце пекло нещадно. бая и Брастер, обливаясь потом, пыхтели в унисон. Нарцисс хоть и не выказывал усталости, но все же нервничал больше остальных. Белила на его лице стали влажными и слепались в маленькие комочки, подводка глаз растеклась черными пятнами. Лейсанджа бодро вышагивала впереди. Врожденная выносливость ее предков позволяла ей не замечать жары, а радость возможной встречи с хозяйкой прибавляла сил. Нарцисс остановился возле фешенебельной трехэтажной таверны, достал небольшое зеркальце и, сотворив гримасу, как мог поправил макияж. Заметив у входа вывеску с тремя прибитыми подковами, он обратился к плетущимся сзади коллегам. «Мои туфли стоят пять золотых. В них подобает ступать лишь по дворцовому мрамору, а не топтать загаженные городские закоулки. До чернобровой лиги полторы через все трущобы Ладоса. Так, может, арендуем здесь пару лошадей?» «Ага, карету мне, карету. Полцарства за коня!» — пропыхтел в ответ Брастер. Он остановился и очередной раз утерся рукавом. Пить на жаре самогон неясного происхождения, а именно его он принимал в толпе, было типичной ошибкой новичка. Осознав это, он решил отпустить очередную шпильку в сторону нарцисса, но был так измотан, что смог лишь повторить уже избитое и неоригинальное «Вы, сударь, изволите жаловаться на столичные дороги или больше переживаете за свой фасад?» Нарцисс приготовился что-то съязвить в ответ, но, припомнив недавний разговор с Байей, моментально принял невозмутимый вид, убрал зеркальце за пазуху и лишь хмыкнул, максимально подчеркивая свое несомненное превосходство над несчастным, не стоящим и талики его внимания паяцем. Он нарочито чинно поклонился и, обойдя коротышку, зашагал к отставшей руководительнице. Брастер проводил его кривой улыбкой. «Что, ни презрительного взгляда, ни язвительных реплик?» — вытянул шею в ожидании он. Так и не дождавшись ответа, он махнул рукой и, поднявшись по ступенькам таверны, сел в кресло-качалку под навесом. Нарцисс, подойдя к бае, деликатно кашлянул и в следующее мгновение почти в религиозном ужасе отвернулся в сторону — Выдающаяся во все стороны магичка тяжело дышала и обмахивалась платком. Ее толстая коса почти расплелась, мокрое платье прилипало к телу и теперь абсолютно не скрывало форм, а лишь раскрывало любому наблюдающему их корпулентность. Невероятным откровением для нарцисса стал тот факт, что белья, как оказалось, мадам Розенблат не признавала и не носила его вовсе. «Сударыня, разрешите высказать предположение, что взяв в аренду двух лошадей, мы сможем быстрее добраться до винодельни, краснея все больше и больше с каждым словом проговорил Нарцисс. Ведь, как я понимаю, скорость сейчас главный фактор. Сейчас я дала бы любому за заклятие неутомимости, пробормотала тем временем Байя. Нарцисс яростно завертел головой, избегая смотреть в глаза своему руководителю. За несколько дней в ячейке он понял, Когда Бая переходит на такой слог, стоит как можно строже соблюдать субординацию. Стражи ясно дали понять, что следят за всей волжбой Владоси, Не на шутку перепугался светский модник. Да уж, куда яснее. Не беспокойтесь, сударь Мевре, на ваш статус настоящего мужчины я и не думала покушаться. Бая глубоко выдохнула и принялась промакивать грудь платком. «Просила же предоставить доступ к сети перемещающих кристаллов, так нет! Вспомогательная ячейка, мать вашу! Можете засунуть это назначение себе в задницу!» В разных точках Ладоса были установлены 24 кристалла с наложенными на них чарами быстрого перехода. Имевшие к ним доступ могли практически моментально перемещаться по всему городу. Сетью пользовались старейшины родов, заслуженные маги и дворцовые стражи. На членов вспомогательной ячейки этой привилегии, увы, не хватило. Вот на эту, казавшуюся сейчас вопиющей несправедливости, сетовала Байя. «Да, доступ к кристаллам нам бы не помешал, но сейчас речь не об этом. Я предлагаю арендовать нам пару лошадей, а этому...» Нарцисс кивнул на Брастера. «И ишака хватит». Бая устало покачала головой и заковыляла под навес таверны. С трудом втиснувшись в кресло, она откинула голову и принялась изо всех сил наслаждаться какой-никакой прохладой в тени. «А то мула!» — без особого энтузиазма добавил нарцисс, поняв, что его уже не слушают. «Коллега, месячного жалования нашей ячейки едва ли хватит на ваш замысел», все же удостоило его ответом Бая. «Но если вы соизволите оплатить из личных накоплений, ничего не имею против». «Так и да», — встрепенулся брастер. «Сколько там, вы говорите, стоят ваши туфельки, сударь богатей? Как раз на лошадку хватит!» Нарцисс смутился и опустил голову, разглядывая свои щегольские туфли. Пристрастие к модным новинкам всегда сильно било по его бюджету. Он растратил почти все фамильное наследство, пытаясь угнаться за дворцовой знатью, чьи вкусы на одежду менялись быстрее, чем ладоские текстильни успевали шить наряды. Сейчас в его карманах брякало около 20 серебряных монет и лишь один имперский золотой. К тому же близился срок оплаты аренды жилья, и расточительство было сейчас не по карману. Ляйсан, обнаружив, что маги неторопливо о чем-то разговаривают на веранде, подошла к ним. «Судари, нужно торопиться. Сейчас не время для бесед. Нам нужно как можно скорее добраться до винодельни. Вдруг не Бернардин угрожает опасность?» «Милочка», — протянула Бая. Вы, наверное, не поняли. Мы не рассчитываем встретить там вашу госпожу. Уверена, она понимает, что сейчас не стоит находиться в одном месте долго, ведь ее ищут все дворцовые стражи Ладоса. Но вы же и сказали, что найти там госпожу нам поможет арстикулят Дыка. Это, наверное, какой-нибудь очень сильный маг, да? Ой-вей, -ой, выдохнул Брастер. Барышня, сейчас я вам все объясню. Тут из таверны вышел молодой служкой и принялся подметать веранду. Брастер подозрительно покосился на парня, обменялся быстрыми взглядами со своими коллегами и начал говорить стаинственно, и даже как будто бы нараспев. «Мы идем, куда идем, потому что на том месте можем разглядеть след и выяснить, куда нам идти дальше». «Кстати, а куда мы идем?» Вдруг ответил вопросом на эту околесицу нарцис. «Мы идем туда, куда идем!» кинул на него злой взгляд Брастер. «Если вам, сударь-башмаки за пять золотых, непонятно, я могу после растолковать». «Да нет, я имел в виду, к чему нас это приведет, ведь мы собираемся помочь ей. Ты же намекал на колбасу!» Теперь смысл сказанного нарциссом дошел и до Брастера, и до Баи. Все трое только сейчас осознали, что, несмотря на последствия, на которые намекал Брастер, откусывая колбасу, Они все-таки решились на помощь сбежавшему преступнику. А такое деяние наказывалось соразмерно со степенью тяжести совершенного им преступления. Бернардин обвиняли немного немало в контакте с темными и убийстве старейшины, так что последствия могли быть ожидаемо суровыми. Веселица! озвучила всеобщую мысль Байя. Паренек-служка, подметающий пол, услыхав интересующее всех и всегда словцо, навострил уши и покосился на четверку. Брастер, заметив это неожиданно, и громко расхохотался, будто их руководительница отпустила знатную шутку. Паренек тут же повелся на этот избитый прием, заулыбался и продолжил подметать. — Цыц, уважаемые! — прошептал Брастер. — Осмелюсь предположить, что мы все с самого начала прекрасно понимали, чем может обернуться для нас эта инициатива. Лично мне до смерти надоела наша липовая ячейка. Признайте, коллеги, мы для магического сообщества просто шуты. Нарцис опустил голову, достал платок и спрятал в нем накатившие слезы. Нечто подобное приходило и в его, ветренную, но временами очень прозорливую голову. В его памяти живо пронеслись все смешки и обидные реплики коллег по цеху. Ведь ни положением, ни исключительными способностями он никогда не отличался, да и назначение во вспомогательную ячейку было совсем не тем, чем можно хвастаться в компании. «Не надо, солнышко!» Бая поднялась с кресла и погладила начавшего шмыгать носом нарцисса по спине. «Нам всем нелегко, а это дело может круто изменить не только нашу жизнь, но и жизнь всего Ладоса. У нас есть шанс доказать невиновность мистрали и спасти их от казни». «Или таки доказать их вину», — покосился на нее Брастер. «Не забывайте, может оказаться, что все, что говорят про Дориана она правда. А вдруг он действительно слетел с катушек?» «А вдруг это передается по наследству?» «Я буду держать ее на прицеле», — встрепенулся и вытер слезы нарцисс. «На прицеле? Члена Совета!» — хмыкнул Брастер. «Я выпью за вашу покой, сударь Мевраем. Прекратите же вы, наконец!» — вздохнула Байя. «Даже если ее отец и виновен, я никогда не поверю, что Бернардин участвовала в заговоре. Она любила Истиана». «Ну так что?» — оглядел всю компанию Брастер. Я так разумею, в следующем месяце нам жалования не видать. Коллеги, предлагаю расформировать вспомогательную. — Пойдем против семинарии, — то ли утвердил, то ли спросил нарцис. Ну, обойдем парочку правил, зато после, глядишь и в героях, походим. — Я за, — шепнула Байя. — Поддерживаю, — всхлипнул нарцис. Ляйсан во все свои раскосы и глаза наблюдала за ними, так до конца и не понимая, на что именно сейчас решались трое прозябающих на обочине жизни магов. Бая достала мешочек с монетами и кинула его брастеру. «Здесь нам рассиживаться нечего. Бери лошадей и возьми чего-нибудь на дорожку. Гульнем за казенный счет!» Толстяк расплылся в улыбке и, хлопнув в себя поляшки, поднялся с кресла. «Судары мои, принимаю заказы от десяти пудов!» Кто чего изволит откушать?» «Была не была», — вздохнул нарцисс. «Возьми мне пирог со свининкой и ватрушку захвати».